Глава 12 Сара вернулась с пятничного собрания в шестом часу. Проходя мимо скверика со старым бомбоубежищем, она часто думала, «Слава богу, что нам не пришлось там укрываться!» Но теперь ей закралась в голову мысль, могла ли война в 1940 году принести им что-нибудь хуже всего происходящего, и помотала головой, не находя ответа. На коврике перед дверью лежала записка, нацарапанная от руки. Это была смета от строителей, которых она просила прийти и приклеить обои на лестничной площадке. Сара тяжело опустилась в кресло, держа записку в руке. Она думала про мальчишек, избитых у метро, всех в крови. Жаль, что у ее отца нет телефона. Несмотря на дороговизну, она позвонила бы ему в Клактон. «Можно позвонить Айрен, но известно, что скажет сестра». Законы должны исполняться, пусть даже вспомогательная полиция иногда перегибает палку. Ей вспомнилось, как в 1941 году арестовали отца. Пацифисты, поддержавшие мирный договор 1940 года, миролюбиво настроенные члены парламента от лейбористов, активисты союза обета мира, квакеры проявили недовольство, когда по условиям соглашения всех бежавших от нацизма, прежде всего евреев, стали возвращать в Германию. Беспокойство выливалось в массовые протесты после нападения Германии на Россию следующей весной, когда старый боевой конь Лойд Джордж, вернувшийся в премьерское кресло после почти 20-летнего перерыва, стал поощрять английских добровольцев к участию в немецком походе против коммунизма. Возникла новая общественная организация «За мир в Европе», и отец Сары вступил в нее. Последовали демонстрации, кампании по распространению листовок, бойкот немецких товаров. Газеты, например, «Экспресс», принадлежавший «Бивербруку», потешались над бригадами вегетарианцев в сандалиях, которые, подобно коммунистам, мигом переобулись, как только Гитлер нарушил советско-германский пакт и напал на родину коммунизма. В октябре 1941 года, сразу после падения Москвы, на Трафальгарской площади состоялась большая демонстрация, и отец Сары решил принять в ней участие. То был единственный раз, когда Сара и Айрен всерьез поссорились – Айрен вышла за Стива и перестала быть убежденной пацифисткой. А вот Сара собиралась пойти с отцом. Дело решил Джим, отказавшись взять ее. Даже BBC клеймила участников антивоенных митингов, называя их опасными пособниками коммунистов. И если сам он уже вышел на пенсию, то Сара могла потерять работу. Поэтому ее там не было». Из новостей она узнала, что демонстрация вылилась в разгул анархии. Позже отец рассказал, что произошло на самом деле. Тысячи митингующих мирно сидели под колонной Нельсона. Бертран Рассел, Вера бриттон А. Дж. П. Тейлор, сотни клириков, лондонские докеры, домохозяйки, безработные и пэры Англии. Власти окружили площадь броневиками, потом послали полицейских с дубинками. Многие из активистов угодили в исправительную колонию на острове Мэн, получив десятилетний срок, а кое-кого, по слухам, передали немцам и увезли на остров Уайт. Дальнейшие демонстрации были запрещены на основании старых ограничительных установлений, оставшихся в силе после 1940 года. лойд Джордж говорил о необходимости твердой рукой искоренить подрывную деятельность – Некоторые видные пацифисты, такие как Вера Бриттон и Феннер Брокуэй, объявили на острове Мэн голодовку и умерли. Власти не вмешивались. В конце концов, заявил Ллойд Джордж, это их выбор. Как сообщали старые друзья Джима, были и другие демонстрации, поменьше. Но они замалчивались и безжалостно разгонялись. Джим сказал, что уже старт для участия в незаконных акциях посоветовав Саре затаиться и ждать лучших времен. Когда Сара начала встречаться с Дэвидом, он разделял это мнение. Однако положение постоянно ухудшалось, люди ворчали и жаловались, но сделать уже ничего не могли. Стоя в холле, Сара размышляла, рассказывать ли Дэвиду о случившемся. Он задерживался, и она не знала, действительно ли муж работает допоздна. Войдя в гостиную, она замерла, обхватив себя руками. Потом вздохнула. Было так легко забыть о том, что делалось вокруг. Пожалуй, даже хорошо, что она столкнулась с этим лицом к лицу. Она затопила камин. Домработница уже сложила дрова. Затем вернулась в холл и посмотрела на слезшие обои. На столе стояла большая расписная ваза эпохи регенства, украшенная яркими цветами. То была одна из самых ценных вещей, принадлежавших матери Дэвида. Его отец, уезжая в Новую Зеландию, оставил вазу сыну. сари вспомнился другой вечер, вечность назад. Чарли, уже научившийся ползать, добрался до стола и медленно, но верно ухватился за его край в попытке встать. Ваза покачнулась. Дэвид бросился к сыну широкими тихими шагами, чтобы не испугать его, подхватил его под руки и оттащил в сторону. Малыш обернулся и воззрился на папу с таким удивлением, что родители расхохотались, и Чарли тоже. Дэвид поднял сына над головой. «Нужно убрать бабушкину вазу, не то озорник Чарли до нее доберется». Вазу спрятали в буфет, но после смерти Чарли Дэвид решил вернуть ее на место. Она всегда стояла в холле у нас дома. Сара посмотрела на вазу потом согнулась и разрыдалась от бессилия. Дэвид пришел домой в восемь. К тому времени Сара взяла себя в руки и приготовила ужин. Она вязала свитер, рождественский подарок старшему сыну Айрин. В последние дни она проводила все больше времени за вязанием. Это был единственный способ скоротать одинокие часы в доме. Сара отложила свитер и посмотрела на мужа. Уставший и бледный... Он был не похож на человека, который проводит время в постели с любовницей. Сара поцеловала его, как обычно. От него не исходило аромата духов, только сырой холодный запах лондонских улиц. «Прости, я хотел вернуться пораньше», — сказал он. «Он действительно работал допоздна», — решила Сара. «Он вымотан. Если только это напряжение не проистекает от необходимости притворяться». Она отстранилась. Дэвид посмотрел на нее. «С тобой все хорошо?» — спросил он, а когда жена не ответила, нежно обнял ее. «Сара, что случилось?» «Значит, она выглядит более потрепанной, чем кажется». «Да», — сказала она, «сегодня днем в городе я видела кое-что ужасное». Они сели, и Сара рассказала ему про нападение. «Эти ребята всего лишь раздавали листовки», «Те вспомогательные — просто варвары, избили их до полусмерти, а потом увезли в фургоне. Один старик мне сказал, что их передадут гестапо». Дэвид смотрел на огонь. «Разве Ганди не говорил, что мирный протест может подействовать только в том случае, если те, против кого ты протестуешь, способны испытывать стыд?» Сара подняла глаза. «Они защищались, вели себя храбро». «Насилие, к которому начало прибегать сопротивление, только усугубляет зло, и правительство набирает все больше и больше вспомогательных. Это замкнутый круг». Дэвид устремил на нее странный, напряженный взгляд. «А что еще делать людям? Мы ведь потеряли все. Демократию, независимость, свободу. Ждать дальше и только». Сара горько рассмеялась. «Разве не этим мы занимались последние двенадцать лет?» «Я к тому, что именно так простой народ всегда переживал тяжелые времена. Гитлер не появился на публике, чтобы встретиться с Бивербруком, да? Своим самым ценным союзником. Может, он действительно умирает?» «Если он умрет, на смену ему придет Гиммлер». Сара посмотрела на Дэвида. «В последнее время он был настроен против режима не меньше ее». И она ожидала, что случай с мальчишками вызовет у него ярость и гнев. «Все это невыносимо. То, что творится в мире», — промолвил он наконец. «Ты устал», — сказала она. «Ступай наверх и сними рабочий костюм. Я накрою стол». Рядом с его тарелкой она положила записку от строителя. Дэвид сел за стол. Накладывая бараньи котлеты, Сара сказала... «Пришло сегодня, пока я была в городе. Он может заглянуть на следующей неделе». Дэвид поглядел на нее через стол. «Это тебя тоже расстроило? Вместе с избиением мальчишек?» «Немного, да». Сара замялась. «По-моему, мы не всегда помогаем друг другу так, как могли бы». «Знаю», — тихо ответил он. «Мне жаль». Женщина грустно улыбнулась. Тяжелые годы выдались во всех отношениях, правда? Адски тяжелые. У меня еще одно собрание комитета воскресенье Ты в силах пойти? Да, да, я пойду. Они смотрели новости, сидя в креслах на некотором расстоянии друг от друга. Транслировали обращение Бивербрука из Берлина. Он стоял на ступенях рейхсканцелярии и весело улыбался репортерам как всегда, блестящий, словно начищенная пуговица. Звучал резкий голос с канадским выговором. «Счастлив объявить, господа, что мои переговоры с Гером Геббельсом прошли очень успешно. Кроме того, сегодня утром у меня состоялась аудиенция с Гером Гитлером. Он передает горячий привет народам Британии и империи». Приближается новая эра военного и экономического сотрудничества с Германией, только оно способно помочь нашей стране в эти трудные времена. Пошлины на торговлю между Британией и Европой будут снижены, что облегчит обмен товарами и посодействует нашей промышленности. Численность английской армии после внесения поправок в текст Берлинского договора возрастет на 100 тысяч человек, и мы укрепим наши имперские войска». Я привезу ключи к процветанию и развитию нашей страны и империи. Спасибо!» Дэвид невесело рассмеялся. «Раз немцы разрешают нам расширить торговлю с Европой и набрать больше солдат, они хотят получить что-то взамен. Будет сделка. Предполагаю, это означает заказы для нашей оборонной промышленности. Немцы давно уже хотят задействовать ее в войне с Россией. О, Боже!» Сара тряхнула головой. «Вспомни, как в тридцатые годы люди потешались над Мосле и его марширующими чернорубашечниками. Мы думали, что англичане не могут стать фашистами или пособниками фашистов. они могут, как, наверное, любой при соответствующих обстоятельствах». «Знаю. По телевизору показывали, как в Норвегии валят гигантскую ель, ежегодный дар Британии». Через несколько недель дерево воздвигнут на Трафальгарской площади. Когда могучий ствол рухнул, взметая облачка снега, премьер-министр Квислинг захлопал в ладоши. Сара знала, что вид этого человека пробудет в Дэвиде воспоминания о норвежской кампании 1940 года. «Мне завтра утром нужно на работу», — сказал он. «Это всего лишь встреча, скука. К обеду буду дома». «Хорошо». Со вздохом сказала Сара. «Я устал. Пойду в постель», — продолжил Дэвид. «Но это не значит, что ты должна укладываться. Побудь внизу, если хочешь». Поздним утром в субботу, возвращаясь после встречи с Джексоном, Дэвид испытывал тяжелое, гнетущее чувство. Саре не следовало знать о звонке Фрэнка, а что касается воскресной поездки в Бирмингем, то она должна была думать, что муж отправился в другое место — В Нордгемптоне у Дэвида жил двоюродный дедушка, помогавший его родителям, когда те только перебрались в Англию. Он владел небольшой строительной компанией. Теперь это был старик восьмидесяти с лишним лет, бездетный вдовец. Отец просил Дэвида приглядывать за дядей Тедом, и Дэвид навещал старого ирландца пару раз в год, как правило, в одиночку. Дядя славился своей раздражительностью. Дэвид придумал легенду. Тед упал и угодил в больницу. Фрэнк, по словам Джексона, собирался звонить в субботу между четырьмя и пятью вечера, и это нужно было представить как звонок дяди. «Как мне помешать Саре взять трубку?» — спросил Дэвид у Джексона. «Телефон стоит в спальне. А что мне там делать в 4 часа в субботу?» «Недомогание», — предложил тот «Но не такое, которое помешает отправиться в поездку на следующий день». Утром, в субботу, после завтрака, Дэвид отправился в сад, смести листву. В очередной раз выдался холодный, промозглый день. Сара вышла с шарфом на голове в старом пальто и помогла ему сгрести мокрые листья в кучу. Они разожгли огонь, и тонкая струйка дыма поднялась в неподвижный воздух. Щеки у Сары раскраснелись от морозца. Минуло много времени с тех пор, как они делали что-нибудь вместе — Выглядела она просто прелестно. Работа отвлекала ее от забот. Сара такая добрая, такая честная. У Дэвида все сжалось в груди от смешанного чувства вины и симпатии. В половине первого Сара ушла готовить обед. Оставшись один, выкапывая из клумб засохшие растения, Дэвид размышлял, что же такого, черт побери, мог узнать Фрэнк. А может, он ничего не знает?» Может, его хрупкий рассудок в конце концов не выдержал? Нет, едва ли, раз американцы хотят его заполучить. Ему ненавистно была мысль о том, что Фрэнку грозит опасность, что на него ведут охоту. Он сам уже много времени жил в опасности. Вспомнилось, как они с отцом стояли на Оклендском причале в 1946 году, дожидаясь посадки на корабль в Англию, когда истекло время его работы в Новой Зеландии. Сара ушла в дамскую комнату. «Говорят, в Англии выдалась скверная зима», — сказал отец Дэвида. «Впрочем, когда вы туда попадете, она уже закончится». «Да, мы перенесемся из лета прямо в весну». «Оставайтесь здесь, Дэвид», — сказал вдруг отец. «В Англии дела идут все хуже. Папа, мы справимся». «Мы с Сарой считаем, что это наша страна, и мы должны жить там. Есть причина, сынок, по которой ты там жить не должен. Не в такие времена», — тихо возразил отец. «Здесь же она не играет никакой роли». «Никто не знает и узнать не сможет». Отец вздохнул. «Я часто думаю о том, что мать сказала тебе тогда, перед смертью». «Возможно, это было предупреждение». Дэвид вспомнил, как он бросил прощальный взгляд на отца. Тот стоял на пристани, от которой отчаливал корабль, ветер трепал темные с проседью волосы. Дэвид поставил лопату и вернулся в дом. «Похоже, слишком много наклонялся. Спина болит», — сказал он Саре. «Думаю, прилечь после того, как поедим». За обедом Сара смотрела на него с сочувствием. «Ты заработался», — сказала она. «Ступай наверх, а я принесу тебе чаю. Ляг на спину и согни ноги в коленях. Это лучший способ». Сара поверила ему, и Дэвид без всякой причины разозлился на нее. Хотелось заорать, что с его чертовой спиной все в порядке. Но он пошел наверх и улегся в постель, приняв позу, которую она посоветовала. На столике позади него стоял телефонный аппарат. Дэвид поставил его в прошлом году, пояснив жене, что ему могут ночью позвонить с работы. Сара принесла чай, Дэвид выпил его. Потом лежать с согнутыми коленями стало неудобно, и он сел на краю кровати, глядя через тюлевую занавеску на голые деревья и серое небо. В десять минут пятого, когда за окном начало темнеть, зазвонил телефон. Дэвид ждал этого, но вздрогнул от резкой трели. Он схватил трубку. «Кентон, 4-8-1-5». Несколько секунд никто не отвечал, потом раздался голос, тонкий и робкий. «Это Дэвид Фитджеральд?» «Да. Кто говорит?» «Это... это Фрэнк. Фрэнк Манкастер. Ты меня помнишь, Дэвид?» «Фрэнк? Ну, конечно. Сто лет не виделись. Как ты?» Дэвид говорил спокойным тоном. «Ох!» — в голосе собеседника прорезалась нотка отчаяния. «Я... у меня проблемы. Я нездоров». «Мне очень жаль, Фрэнк. Искренне жаль. Я... ну это... я в психиатрической лечебнице». Голос Фрэнка стал громче и наполнился тревогой. «Дэвид, мне жутко, жутко неудобно ни с того ни с сего обрушивать на тебя свои беды, но мне нужна помощь. «Я тут в больнице, и есть проблема с оплатой. Дело не в деньгах, у меня их полно. Вот только я не могу их получить». Фрэнк вдруг замолчал, словно был не в состоянии продолжать. «Послушай, Фрэнк, я сделаю все, что в моих силах, ты только скажи». Голос в трубке снова задрожал и зачастил. «Дэвид, меня признали сумасшедшим. Я не могу выбраться отсюда. Мне нужен родственник, который станет опекуном». Но мама умерла, а Эдгар в Америке, и с ним не могут связаться. Дэвид, ты не поможешь мне с этим разобраться? Больше у меня никого нет. Никого. Где ты? Больница Бартли-Грин, прямо под Бирмингемом. Дэвид сделал глубокий вдох. Послушай, Фрэнк, я мог бы приехать завтра. Дэвид говорил быстро, так как услышал шаги Сары на лестнице. Правда? Ой, я даже просить не смел. Сара вошла и остановилась на пороге, вопросительно глядя на мужа. «Я приеду», — сказал Дэвид, осторожно выбирая слова. «Это несложно. Сел в поезд, и все. Когда пускают посетителей?» «Удобнее всего после обеда. Тут есть сестра по имени Бен. В смысле, тут у нас медбратья, санитары». Дэвид прервал его. «Я приеду завтра. Часа, скажем, ну, в три. Нормально?» да «Да, просто замечательно!» «Ой, спасибо тебе!» Голос Фрэнка задрожал снова. «Я буду рад видеть тебя!» «Но мне так жаль!» «Это же твой выходной!» «Я ведь даже не спросил, как ты и как твоя жена!» «Сара в порядке!» «Ну, до встречи! Сделаю все, что в моих силах!» «Спасибо, Дэвид!» «Мне пора! Это больничная линия, а звонок-то междугородний!» «Ну, хорошо! До свидания!» «До свидания, Дэвид!» В голосе Фрэнка чувствовалось громадное облегчение. «Спасибо тебе! Спасибо!» Послышался щелчок. Дэвид выждал секунду, потом произнес в умолкший телефон. «Отлично, дядя! Не переживай! Увидимся завтра!» «Пока!» Он медленно положил трубку и повернулся к Саре. «Это дядя тэд Он упал у себя дома и теперь лежит в больнице».